Гэс Миллард с легкой опаской вошел в кабинет Эдди Шиллера. «Здравствуйте, сэр!» «Привет, Гэс! Садись, рассказывай, какие новости!» приоткрытую дверь заглянул Гарман и тут же скрылся. «Заходи, Ллойд, не бойся!» — позвал Уэйди. С улыбкой до ушей Гарман вошел в кабинет и, осмотревшись по сторонам, сказал «Ну, босс, у тебя и номер!» «Сядь, умник!» — приказал Миллард, и Гарман тут же подчинился. «Строгий у тебя начальник!» — улыбнулся Эдди. «Это точно, сэр!» Возьмите меня лучше к себе, а то Гэс меня совсем загонял. Следи за механиком, следи за командой. Ну я, конечно, стараюсь». «Молодец», — похвалил Шиллер и посмотрел на Милларда, ожидая рассказа. «Ну так вот», — начал тот, — «прибыли мы с новым камнем, а нам выдают денег в половину больше. Говорят, что теперь всегда будет так». Дверь негромко постучали, и появился Бенни Райх. Он, важно, поздоровался с бывшими коллегами и сказал, «Буровую привезли. Через два часа можем начинать монтаж». А что касается утильной пушки, то у нее какие-то нелады с креплениями. Только что послали курьерский Уиндер, чтобы привезли другие комплектующие. Хорошо, Бенни, работайте, кивнул Шиллер, и Райх ушел. Когда за ним закрылась дверь, гармон не выдержал. Ты смотри, каким тузом наш механик стал, а? Если бы ты поменьше ширялся, Ллойд, я бы и тебе дал отдельный корабль, бросил Эдди. Повернулся к Милларду. Есть у тебя на примете какой-нибудь парень, который потянет командование кораблем? — Есть, сэр, даже двое. Оба работают в Айк на тягачах. Мне поговорить с ними? — Да, только осторожно. — Понял, босс. А что насчет нашего завода? — Ну ты же слышал, какие-то нелады с креплениями. Но, думаю, дня через два уже запустим. — Точно, — решительно махнул рукой Гарманд. — Свой запустим, а Айк Мэттл разнесем в дребезги. Правильно, босс? А иначе зачем нам эта пушка, что на баржи привезли? — А ты глазастый парень, Гарманд, — заметил Эдди. — Только разрушать Айк мы не будем. Мы его купим «Дороговато будет», – покачал головой лойд «Посмотрим», – хитро улыбнулся Эдди. Когда Миллард и Гармен ушли, Эдди снова вернулся к прерванной работе. На экране монитора появлялись возможные координаты окон, и Шиллер отбирал из них те, в которых были реальные астероиды. Сидевший в соседней комнате Леон Очкарик принимал отобранные адреса и передавал капитанам промысловых судов. Их было более 30, и они добывали 15% всего кобальта и кметалл.